Глава двадцать Утром выяснилось, что братья часа два гоняли по округе, пытаясь выйти на мой след. Отправленный на поиски отряд обнаружил их где-то в горах. Узнав, что я никуда не убегала, братцы обрадовались и вернулись к столу, где успешно догнались до невменяемого состояния. Поэтому сегодня я смогла нормально позавтракать и даже прогуляться в компании Таза и двух стражников за спиной. Обратницу я специально взяла с собой, чтобы потом вернуться вместе и под пологом тишины обратиться к ней с просьбой. Чтобы надолго не уходить из эфира, приходилось иногда снимать полог тишины и разбавлять наш тайный разговор коротенькими, ничего не значащими диалогами. А разговор у нас получился таким. Таза. Я выразительно посмотрела на оборотницу. У меня появилась идея, как сбежать отсюда. Блондинка испуганно напряглась. «И как?» — спросила она, заглядывая мне в глаза. «Вернее, что требуется от меня?» Добавила, смекнув, что я не просто так заговорила с ней о побеге. «Скажи, ты ведь можешь свободно передвигаться по округе?» — уточнила я. «Да», — мотнула головой Таза, «а кто мне это запретит?» «Никто», — улыбнулась я, «просто мне важно было это узнать». «Зачем?» Оборотницу буквально потряхивала, причем больше от волнения, чем от любопытства. «Я хочу попросить тебя сбегать к вампирам и встретиться с Генри», — выдала я после короткой, но очень напряженной паузы. «К вампирам?» — нервно повторила Таза. Её глаза испуганно забегали. Боится. Но, в общем-то, неудивительно. Я бы на её месте тоже боялась. «Всего лишь встретиться с Генри», — подчеркнула я, и кое-что передать ему на словах. «Но они запретили нам проникать на их территорию», — возразила обратница. «Шенрой, думаешь, почему взяли в плен?» «А вот, кстати, да, интересно, почему?» «Он что...» «Просто так к ним забежал?» — спросила ее. «Нет, он там охотился». «Но ты-то не будешь охотиться? Тебе нужно всего лишь разыскать Генри». «Всего лишь?» — протянула Таза. «Да даже если я разыщу его, наши мне за такую голову открутят». «А вот это действительно серьезная причина для опасений, особенно зная Шинзая и его братца». «Они об этом не узнают». Заверила её я, стараясь выдерживать спокойный, почти непринуждённый тон. С минуту Таза молчала. «И что мне нужно передать Генри?» Осторожно, — спросила она, всем своим видом намекая, что согласия пока не давала. «Информацию, где и когда отбить меня у Шинзая». «Ничего не понимаю», — пробормотала Таза. «Что значит «отбить»?» В смысле, как он будет это делать? На сторону Шинзаев станет весь поселок. Я собираюсь выманить его из поселка. Наконец начала посвящать ее в свой план. Он предложил мне покататься верхом на себе. Я отказалась. Но ведь могу и передумать. Некоторое время буду делать вид, что все еще злюсь. Потом, как будто бы оттаю, соглашусь на прогулку. Одно могу сказать точно. В сторону вампирской территории Шинзай не побежит. Прервала ход моих мыслей Таза. А я и не планировала его туда гнать, — пояснила я. Если Генри заранее будет знать, где и когда мы будем кататься, он найдёт возможность прибыть к этому месту и... И нападёт на Шинзая, — догадалась обратница. А тот, между прочим, очень сильный маг. Генри тоже не... Я задумалась, как на местном языке выразить фразу «не лыком шит», «не пальцем деланный». Вспомнила более доступную для иномирца поговорку. Но Таза без этого всё поняла, и опять ударилась пессимизм. «Ой, как это всё опасно!» — тихо простонала она. «Я не знаю. Не знаю. Ну же, соглашайся. Все сомнения в пользу пострадавшего. У обратницы был такой вид...» Будто скоро наступит конец света. Она растерянно смотрела то на меня, то куда-то в сторону, и, кажется, уже начинала жалеть, что вообще со мной подружилась. Да, мне пришлось поставить ее перед тяжелым выбором. Но не виси судьба на волоске, я бы никогда этого не сделала. «Ольга», — страдальческим голосом проговорила она. «Я не могу». «Не могу». «Таза». Я схватила ее за руку. «Понимаешь?» Это мой единственный шанс. Если мне не поможешь ты, не поможет уже никто. Я замолкла на пару секунд и бросила последний козырь. Когда еще наши друзья досюда доберутся? Какие друзья? Настрожилась блондинка. Драконы. А совсем поплохела. — Ты Шинзэ об этом говорила? — спросила она. — Говорила, только он не поверил. Та занервозно потёрла виски. «Мне нужно подумать». Пробормотала она, полным мучительного сомнения голосом, и махнула рукой, мол, снимай полок тишины, на данный момент разговор окончен. Обратница начала говорить о чём-то своём, потом спешно засобиралась и, пообещав, что, может быть, сегодня ещё заглянет ко мне, убежала. Я закрыла лицо ладонями и просидела так минуты три. Разговор вымотал все нервы и завершился полной неопределенностью. Конечно, я прекрасно понимала Тазу. Сама бы на ее месте вся извелась от такого выбора. Ведь третьего тут не дано. Либо она подводит своих, либо бросает на произвол судьбы меня. Ту, которая, по сути, ей вообще никто. Два часа я провела в мучительном ожидании. Мало того, что даже не знала, вернётся таза или молча пошлёт меня куда подальше, так ещё и братья в любой момент могли проснуться. Я не сомневалась, что они вспомнят о моём существовании и попрут сюда. Поодиночке или оба сразу, меня не устраивал любой из вариантов. И лишь после обеда я услышала долгожданные шаги в коридоре. Что? Что она решила? Решила ли вообще или сейчас снова начнёт причитать? Каждый шаг тазы отдавался в висках, и чем ближе она подходила, тем тревожнее становилось на душе. Генри После столь насыщенной ночки, улегшись наконец, лишь под утро, проснулся я, естественно, поздно, а точнее говоря, к обеду. Вставать, по правде сказать, не хотелось и сейчас. Сразу накатило отчаяние от того, что придумать — Как вырвать кусаку из лапшинзая, я так и не смог. Ночная затея пробраться в пещеру, пока все спят, на свежую голову уже показалась откровенной глупостью. Они же оборотни, и наверняка почуют чужака задолго до того, как я доберусь до Ольгиной темницы. Конечно, я судил по нашим оборотням, а насколько чуткое обоняние у этих Дархи не имел ни малейшего представления. Но данный момент можно ведь уточнить у Анриэла. Он-то наверняка знает о своих соседях достаточно. Все. Хватит без толку валяться. Я решительно вскочил с постели. Оделся, привел себя в порядок, заодно и магически освежив одежду. И тут как раз явился слуга, чтобы позвать меня на обед. Кстати, прислуживали вампирам представители другой расы. Назывались они здесь, понятное дело, по-своему. Но если вспомнить описание ворона это как пить дать были тролли, острые уши, еще острее, чем у эльфов, оливковая кожа, носы с горбинкой, черные волосы. Правда, здешние представители данной расы не красили их во всевозможные безумные цвета и не сооружали из них ирокезов. Но ведь мир-то другой, иные и традиции. Как рассказал мне глава вампиров, слуг они нанимали в городах. Вернее, чаще те сами приезжали к ним наниматься, поскольку платили вампиры неплохо, а уровень жизни в городах был не слишком высоким. На обеде собрались все те же лица, что и за ужином. Конечно же, здесь присутствовала и Анриэлла. Взгляды она на меня бросала вроде бы не особо злые, несколько раз даже мило улыбнулась». Я уже было решил по окончании трапезы подойти к ней и попытаться таки выяснить, что там за идея по поводу вызволения кусаки ее посетила вчерашней ночью. Лично в моей голове так и не рождалось ни единой дельной мысли, сколько я ее не ломал. Однако, едва допив морс из ягоды, очень похожей на бруснику, блондинка моментально улизнула из столовой. Итак, ничего рассказывать мне, она явно не намерена». Очевидно, все-таки злиться, но держит лицо и при других обманутую невесту из себя не строит. Что ж, по крайней мере, она умна. Пожалуй, это все-таки плюс. Да, обходить ловушки обладательниц хороших мозгов сложнее. Но дур, тонко отваживать от себя я никогда не умел. Их я признаться способен только сразу посылать туда, откуда не возвращаются. А испортить отношения с головой? «Мне совершенно ни к чему. Раз уж услышать идею сестры мне не светит, поговорю хотя бы с братом». Поднявшись из-за стола, я отозвал его в сторону. «Идем ко мне», — сказал Анри, догадавшись, что у меня к нему какой-то разговор. Устроившись в его гостиной, первым делом спросил об обонянии Ворсхи. К сожалению, она оказалась далеко не человеческим, и слух тоже. Конечно, в ответ он поинтересовался, к чему был вопрос. Я рассказал о своей ночной задумке, попутно и покаялся, что собирался уехать тайно. «Ты с ума сошел!» — сокрушенно покачал головой блондин, честно выслушав меня и не перебив ни единым словом. «Жить надоело. Ворски же тебя просто растерзают, еще на подходе. Тем более, что, говоришь, твоей женой заинтересовался их вождь. А в звериной ипостаси с ними очень сложно справиться, даже с одним из них. «Но что же мне тогда делать?» — вскричал я в отчаянии. «Разорвут факт. Это я и сам уже прекрасно осознал. Особенно, если меня там увидит Шинзай. Вот собственными членистыми лапками и разорвет на куски». «Я думаю, Генри, думаю», — заверил Анри. «Не сомневайся, о твоей проблеме я не забыл». «А Анриэлла тебе не сказала, что за идея её посетила Решился всё-таки я спросить». Однако блондин помотал головой. «Нет, вчера заявила, что ужасно хочет спать. А сегодня, когда я попытался вернуться к данной теме, просто съехидничала, что раз тебе было совершенно неинтересно её выслушать, ни к чему об этом и вспоминать». «Полагаешь, она действительно могла придумать что-то дельное?» Анриэл тепло улыбнулся. «Ну, вообще, девочка она сообразительная». Улыбка сползла с его лица, он даже нахмурился. «Вот только если уперлась, хоть голову себе расшиби, а своего уже не добьешься. Так что пока мы будем думать сами». Часа три мы просидели молча, размышляли. Только, к сожалению, никакого плана не родилось ни у меня, ни у него». Перед глазами все чаще вставали самые жуткие сцены того, что ждало мою кусаку, если я так и не изобрету способы ее спасти. Если бы сюда наконец добрались драконы, проблема, конечно, решилась бы легко и бескровно, по крайней мере, с нашей стороны. А вот за такой же исход со стороны Ворсхи я бы не поручился. Разгневанному возле Сару на зуб лучше не попадаться, да и Гирзулу подозреваю тоже. Впрочем, за своих и Дейнария с Ярнилом, уверен, порвут в клочья. Только надеяться на драконов — дело дохлое. Когда они еще доберутся сюда? Ведь прошла всего неделя. А открыт ли сейчас на Меладе хоть один портал, вообще неизвестно. После ужина я вновь попытался заговорить с Анриэллой. Однако и сейчас она слиняла из столовой со скоростью метеора. Я даже решился навестить вредную девицу в ее покоях. Вот только ее там не оказалось. Шатания по замку также не принесли результата. Столкнуться с ней где-либо мне опять же не удалось. Специально она что ли прячется от меня? В начале первого, уставший и злой, вернулся в свои покои. Свет вообще зажигать не стал а сразу, раздевшись, рухнул в постель. Кажется, даже задремал. Но вскоре проснулся от ощущения чужого присутствия в комнате. Открыл глаза. В шаге от кровати стояла Анриэлла. Не помешала? Улыбнулась она... Язвительно...